Глава двадцать седьмая. Полиция Зиммерману не понадобилась. Мистер Лембок пришел в себя еще до прихода врачей. Медбрат только промыл ему желудок и поставил капельницу, так сказала Сара во время очередного укола. Хейс лежал на кушетке и смотрел в пол. Две смерти за два дня. Нехорошая была бы статистика, как думаете? Совпадение, не более того. Вот. Сара прижала вату на месте укола. Можете вставать. Маркус встал и натянул штаны. Сара не отвернулась в этот раз, как всегда отворачивалась до того. Она смотрела на Хейза и вроде хотела что-то спросить, но боялась. Что-то не так? Не выдержал он. Мистер Лембок очень напугал меня вчера. Да уж, зрелище не из приятных. Не мало он пробовал бессознание, если говорить точно, то в глубоком сне так значит, не вы дали ему эти таблетки? — Нет, что вы, он не обращался ко мне. — И вы никогда раньше их не видели? — Видела. На работе мы даем такие пациентам. — А дома у вас их не было? — Здесь? — Да, здесь. Хейс смотрел на нее, не отрываясь. — Может, и были. Сара открыла ящик небольшого аптекарского стола и стала перебирать лекарства шуршаями, как погремушками. — Немало у вас здесь, да? Хейс подошёл к ящику. Работа обязывает, она улыбнулась. Обязывает тащить медикаменты домой? Хотел было спросить он, но промолчал. А может ли быть такое, чтобы Густов пробрался к вам и украл бутылёк? Хотя зачем ему их красть, если врач может выписать точно такие же? Это очень сильное снотворное, мистер Хейс, всем подряд его не выписывают. Скажите, она закрыла ящик стола, вы с ним не разговаривали в последнее время? Может, он что-то вам говорил? Хейс хотел сказать, что не разговаривал, но вспомнил, что Сара видела, как он подсел к Густову в кафе, как-то перекинулся парой фраз. И он ничего не сказал вам. А что он должен был сказать, что хочет покончить с собой? Я смотрела новости, и насторожился Хейс: "Говорите. Это женщина, которая умерла у нас?" Да. Полиция считает, что это самоубийство, и вроде как тоже таблетки. В нашей полиции полные идиотов, Сара. И это не самоубийство. Вы думаете? А вы нет? Просто два таких случая в одном доме. Вам не кажется это странным? Пока рано делать какие-то выводы. Сара хочет переключить внимание на Густова, понял Маркус. Но зачем? Кого она выгораживает? Зиммермана? Себя? И вы же сами сказали, что с Густовым всё хорошо. Маркус не сводил с неё глаз. Может, он выпил две таблетки вместо одной? Может, он и не хотел умирать? Может быть, но выпил он далеко не две. Даже если и так, в любом случае кто хочет, тот умирает, Сара. Нерешительные суицидники это просто истерички. Знаете, это как стоять на перилах моста и надеяться, что тебя спасут. Может, вы и правы, согласилась она. Значит, это женщина с вашего этажа, что не покончила с собой? Нет, я уверен, что это убийство. Ваш брат допрашивал меня вчера. Кристофер, правда? Он наконец-то занялся делом? Он сказал, что этим делом хотите заняться вы. Да, я им и занимаюсь. Из-за жены, вдруг спросил Асара. Маркус не любил любопытства никакого, тем более женского. К чему вы клоните? Я не хотела вас обидеть, Маркус, но ведь вы уже на пенсии, и всё равно, и всё равно лезу не в своё дело. Убийство произошло у меня под носом, Сара, как, собственно, и у вас в этом самом доме. Вы не боитесь, что могли убить вас, например? Маркус понимал, что это навряд ли, но метод запугивания ещё никогда его не подводил. Он хотел уже пойти к двери, как был остановлен лёгким касанием. Рука Сары как-то быстро оказалась в его руке, а лицо очень близко к его лицу. Вы очень хороший человек, Маркус, сказала она, отпустив его руку так же быстро, как и взяла её. Ии молчал. Я бы не хотела, чтобы вы втягивали себя в это дело. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Посмотрите, у вас уже тремор. Руки Маркуса и правда дрожали. Он пытался не замечать этого, но в последние дни начал отёргивать и шею. «Это нервное, вы понимаете?» Сара будто ждала ответа, но так и не дождавшись, продолжила. «Люди вашей профессии часто подвержены...» Она замолчала. «Чему?» Маркус посмотрел ей в глаза. «В первый раз он увидел их так близко, в первый раз за последний год так близко подпустил человека. Подвержены чему, Сара?» «Это своего рода посттравматический синдром. Вы чувствуете, что у вас дергается шея?» Хейс и не знал, что это так заметно. — Не замечал, — соврал он, — вам нужно забыть прошлое, вам нужно отпустить его. — Вы хотели сказать «её»? Сара поджала губы и опустила глаза. — Я понимаю, что не должна в это вмешиваться, но, может, эта женщина и правда покончила с собой, однако вы все еще хотите раскрыть это дело, потому что... — Я смотрю, это не Кристофер вас допрашивал, а вы его, не так ли? «Нет, что вы, я... Извините». «Не извиняйтесь», — Хейс пошел к выходу. «Крис всегда любил почесать языком». Письма, что Хейс забрал из ящика Густава, были не просто письмами. И он понял это сразу после того, как прочел первые три. Маркус постучал в восьмую дверь. Густав стоял у окна и даже не обернулся на него. «Я...» Его волосы были растрёпаны, рубашка сползала с плеча, одна брючина приподнята до колена, другая наспех подвёрнута. "Густов", окликнул его Хейс. "Как вы себя чувствуете?" Тот молчал. "Мистер Лембок", Маркус подходил к нему. "Моя жена приходила сегодня". Маркус огляделся по сторонам, надеясь найти хоть какие-то признаки женского присутствия. "Она подаёт на развод. Мне очень жаль, Густов". Она сказала, что не придёт больше, сказала это конец. Он закрыл лицо руками и задрожал. Я уверен, вы хотели спасти этот брак. Каждый день мне казалось, что я сделал не всё, что мог. Где живёт ваша жена? В десяти кварталах отсюда. Давно? Я же сказал, с тех пор, как мы перестали жить вместе. Да-да, я запоминал, простите. Маркус взял стул и сел напротив. Значит, она приходила сейчас? Мистер Густов присел на подоконник и обернулся. До сих пор чувствую запах её духов. Маркус принюхался. Да-да, я сразу и не заметил. Совралон и ещё раз оглядел комнатушку. Значит, развод? Боюсь, что да. И неужели ничего не предвещало? Мы просто решили пожить отдельно. Знаете, когда столько лет вместе, иногда нужно пожить отдельно, чтобы собраться с мыслями, чтобы Да-да, понимаю, чтобы спасти свой брак. Значит, раньше о разводе она не говорила. Нет, мы хотели начать всё сначала. Правда, протянул Кейс. Всё сначала? А что сегодня сказала ваша жена Густов? Он посмотрел на растерянного мистера Лембэка, видя, как тот собирается с мыслями. Она сказала, тот посмотрел в пол. Она сказала: "Каждый день я буду молить Бога, чтобы он никогда не свёл меня с тобой, продолжил Маркус. Густав замолчал и ошалеломи от страха глазами посмотрел на Хейза. Откуда вы это знаете? Она сказала вам это в письме. Я правда не знаю, когда были написаны эти письма, но то, что не сейчас, это точно. Когда она сообщила вам, что хочет развода? Только что. Густав прижался к окну. А когда решила подать на развод? Она ещё только подаст. Не врите мне, мистер Лембок, не врите. Никакая жена к вам сейчас не приходила. Может, она приходила неделю назад, а может, и за день до убийства, а может, уже с год как живёт не в десяти кварталах отсюда, а в другом штате, не знаю. Но то, что вы что-то скрываете, это факт. Что вы такое говорите? крикнул Густов. То, что никто к вам сегодня не приходил, как и вчера, и окончательно расстались вы ещё до убийства, которое здесь произошло, не так ли? Я не понимаю, о чём вы. О том, что вы уже давно не общаетесь с женой. Пора бы уже привыкнуть. Так может, не это вас беспокоит. Что вас так беспокоит, Густов? Почему только сейчас вы решили наглотаться таблеток? Кстати, где вы их взяли? Можно посмотреть рецепт. Вы издеваетесь, Хейс? Нет, я вполне серьёзно. Может, вы украли их усары? Какого чёрта? И может ни один пузырёк. Уйдите сейчас же из моей квартиры, а может случилось нечто такое, что не даёт вам уснуть, что не даёт вам спокойно жить, а? Лембек, вы не имеете никакого права приходить ко мне в дом и устраивать здесь допросы. Густов надвигался на него. «Почему вы наглотались таблеток? Вы хотели инсценировать смерть? Подозреваемый перестает быть подозреваемым, если умирает так же, как жертва, не правда ли? Вы думали, я поверю, что вас тоже хотели убить? Никто на меня не покушался! Ну, сейчас-то, конечно. Просто я выпил больше обычного. Я забыл, что принял две и через пять минут принял еще столько же. А может, вы и правда хотели покончить с собой? Может, есть то, с чем вы не можете справиться?» Маркус пошёл к двери. Где вы были ночью 25-го числа? На что вы намекаете? Где вы были в ночь убийства? Я был у себя, и вообще, я имею право не отвечать на ваши вопросы. Конечно, имеете, но мне плевать. Неудивительно, что вас уволили из органов. Я сам ушёл. Ага, пойди докажи. Значит, свидетелей у вас не было, продолжал налегать Маркус. Свидетелей чего? того, что ночью вы никуда не выходили, не было. Как и у вас, как и у каждого в этом доме, перешёл на крик Лэмбок. С каждым я разберусь, а кто разберётся с вами? Почему жена уже давно ушла от вас? Это не ваше дело, уже вопил мистер Лэмбок. Не ваше чёртово дело! И кем для вас была женщина из соседней квартиры? Она снимала здесь её. Откуда мне знать? — Я не знаю, кто она, но как только эти черепахи из отдела убийств наведут о ней справки, не удивлюсь, если обнаружится ваша с ней связь. — Маркус! — в дверях стоял Кристофер. — Что здесь происходит? — Ваш брат допрашивает меня, не имея на то ни малейшего права! — Извините, мистер Лембек. — Маркус, оставь человека в покое. Маркус посмотрел на брата, потом на Густава и вышел. «Что ты делаешь, черт возьми!» — Кристофер прижал брата к стенке. «Твою работу! Ты не можешь заваливаться к каждому! Когда ты опросишь их всех?» Кристофер тяжело вздохнул. «Ты знал, что Густав хотел покончить с собой?» — спросил Маркус. «Когда?» «Вчера. Ты знал, что у него была любовница?» «Нет, не знал. Мне надо, чтобы ты проверил, кто она. С чего ты взял, что у него кто-то был?» Я прочёл это в письмах. Его жена подала на развод из-за неё. А каких письмах ты говоришь? Я обыскал его квартиру. Ты что? И нашёл его письма к жене? Прошу тебя, Марк, это незаконно. Мне надо, чтобы ты его проверил. И ещё сына миссис Нотбек и управляющего домом. А это кто? Мистер Зиммерман. Зиммерман? Да, чего ты уставился на меня? Что-то не так? Нет, просто Может, мне ещё дворника допросить? Отличная идея, да только тебе всё равно. Они не свидетели преступления, Маркус, и ты это прекрасно знаешь. Ты узнал, кем была жертва, имя, номер страховки? Нет, всё пусто. Мы разослали её фотографию по всем департаментам страны, но личность пока не установлена. Прежде чем искать убийцу, нужно понять, кем она была. Лучше сначала узнай, с кем спал Густов. Хорошо. Я узнаю